Когда смех Ангрона разорвал серое безмолвие, Харн и Аргелтал опешили, как и все пожиратели миров и несущие слово. Это был не просто хохот, а доля жизни в трагической и замороженной пустоте зала. Те, кто отступил, попятились ещё дальше, оставшиеся на месте почувствовали, как по коже ползут мурашки. Ларгар. Ангрон продолжал смеяться. Его налитые кровью глаза увлажнились от веселия. "Взгляни, брат, взгляни на последнего отпрыска семейства, которое когда-то мною владело, как же пали могучие". Харн наблюдал, как Ларгард поднялся по ступеням к трону и встал рядом с Онгроном, отчего несчастный, плачущий ребенок оказался в тени двух примархов. Впервые на памяти Харна примарх 17-го легиона выглядел неуверенным. На его лице сомнение боролось с весельем. Два военачальника поняли друг друга, и Ангрон хлопнул брата по плечу. Его смех утих, но так и не покинул глаз. «Я с этим и разберусь», — сказал он Ларгару. «Ты, женщина, подойди сюда!» А Шамай, с которой никогда так не разговаривали, потребовались все силы, чтобы проглотить комок в горле. «Ты не он», — сбивчиво проговорила она. «Ты не можешь быть им!» Ангрон лязгнул зубами, словно зверь, резко укусив воздух. «Правда?» «Ангрон Фалькер умер сто лет назад», — прошептала Ашамай. «Он сбежал из битвы на хребте Дашелика». «Он... он...» Теперь смеха не было. Жизнь в его глазах померкла, и они приобрели жемчужный блеск от ошеломляющей боли. Ангрон рванул со всем телом и оказался перед ней. глядя сверху вниз. Он сбежал, ты мне так сказала. Сказала, что он Грон Фалгер сбежал. Генерал Ашамай Эврель Каршай стуча зубами, попыталась заговорить, но вместо этого издала слабый стон, а по её бёдрам потекло содержимое опорожнившегося мочевого пузыря. "Говори", почти что промурлыкал он Грон. Его дыхание было кислым от ненависти. он возглавлял мятеж рабов, он бросил их умирать в горах, он... Ты! Ангрон полностью обхватил ее голову покрытым шрамами-кулаком. Ты лжешь, женщина! Ты... хргггггг. Сейчас ты скажешь правду. Но она всхлипнула, и это ее погубило. Ангрон сжал кулак, оборвав ее выдающуюся карьеру и раздавив череп на окровавленные обломки. которая даже не удостоился стряхнуть с руки. Тело упало. Ангрон посмотрел на пол. Казалось, он раздражён её смертью, как будто не имел к этому никакого отношения. "Ты", он кнул мокрой от крови рукой в ближайшего офицера. Поверх чёрной формы человек носил нагрудник, указывающий на капитанский чин. Ангрон это знал. За 100 лет его отсутствия мало что изменилось. Пожалуйста, произнёс человек. Пожалуйста, пожалуйста. Примарх низко и тяжело дышал, словно карнозавр. "Ты", снова сказал он, и теперь его огромные руки задрожали. Харн узнал все симптомы боли от гвоздей. "Ты скажешь", произнёс Ангрон. "Расскажи мне о той битве, о битве на хребте Дешелика". "Это ты", прошептал офицер. "Это ты. Говори". От рева человек отшатнулся назад, ударившись спиной о колонну. Кхарн рискнул бросить взгляд на Аргела Тала. Несущий Слово стоял рядом с Киреной, настоявший на том, чтобы высадиться с ними, наклонив лицевой щиток и глядя на Примарха. Позади виднелись, одинаково бесстрастные, забрала типа Сарум, Вариаса и Каргаса. Капитан раздался в Оксе голос Эски. Кодицы стоял далеко позади, рядом с дверями, вместе с несколькими из вакре джал. Уровень страха в помещении приближается к точке прорыва. Стадный инстинкт людей заставит их бежать. Харно не нужно было быть псикером, чтобы понимать, что Библиар и прав. Он всё видел по неровным движениям и медному запаху дыхания. Убивайте всех, кто рванётся к дверям. Есть капитан Ларгар стоял на тронном возвышении, словно статуя, олицетворяющая терпение. Ангрон навис над скулящим, но цирийским офицером, сжав рукой бронированный торс человека и оторвав того от пола. «Ты скажешь, — выдохнул примарх, — или умрешь?» «Сто лет назад, — взвизгнул мужчина, — легенда, старая история, а Ангрон — фалькар и армия мятежников, которую вырезали в горах. Он... «Ты!» «Скажи это!» Ангрон встряхнул человека и бросил его на пол. Раздался ляск на грудника о камень и хруст ноги. Офицер продолжал кричать, пока Ангрон злобно не уставился на него, оскалив железные зубы, увлажненные нитками слюны. «Говори!» «Армия погибла, вся до единого!» «Ангрон Фалькар бросил их на смерть!» «Нет, нет! Нет! Нет!» Меня никогда так не звали, никогда. Я отказываюсь от этого арабского имени. Ангрон раздавил череп человека сапогом, размазав останки по камню. Никто не может сказать правду. Все помнят только ложь. Он развернулся к толпе, продолжая бесноваться и ударил цепными мечами друг о друга. Я не убегал, грязные верховые псы. Для вас нет ничего святого. Ваша мерзость не щадит ничего. Вы убийцы, и дети убить, рабовладельцы и дети рабовладельцев. Мы жгли ваши города. В лучший день моей жизни я стоял и вдыхал дым гибели Ульчаяма. Я вырвал маленькому принцу глаза. Треск, хруст и крики, крики, крики. Его голос стал выше, маниакально подражая человеку, который умирает в ужасных муках. Нет, Ангрон, нет! Прошу, пощады. Ларгар молча наблюдал. Кхарн едва мог поверить, что второй примарх настолько бесстрастен. «Сир!» — начал было Кхарн. Но Ангрон отшвырнул его, плашмя ударив цепным клинком. Пожиратель миров спиной вперед отлетел к Аргелу Талу Эшрамару, которые неловко подхватили и удержали его. «Я никогда не убегал! Никогда! Император!» «Хрггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггг Титаническим усилием Ангрон остановил мечи, перестав активировать их моторы, и надолго умолк. «Кхарн!» — наконец произнес он скрижечуще шипящим голосом. «Аргелтал!» Восьмой капитан и командир Вакра Джал шагнули вперед. «Сир!» — спросили они в унисон. Ангрон поднял глаза. В них читалась старая боль и приглушенная, тлеющая ярость. Он не смотрел на воинов, вместо этого мознул взглядом по собравшимся придворным и уже не видя в них людей. Я хочу, чтобы все пожиратели миров и несущие слово выполнили простой приказ. Всё что угодно, сир, сказал Харн. Только скажите, и он будет исполнен, сказал Аргелтал. Ангрон оглянулся на съёжившегося, на тройни ребёнка, последнего живого представителя рода который когда-то владел им, изуродовал и погубил. Убить всех в этом городе. Ангрон закрыл глаза. А потом убей всех на этой планете.